Глава десятая. «Газеты, конечно, есть. Их доставляют в замки почтовыми окнами, но там светские сплетни, афиши и прочая ерунда. А самые интересные объявления размещаются в теневом облаке через приглядчиков. Что-то типа единой сети. Ну, как это твое, авито?» — сказал Лун, почесав лапкой голову. «Тебе надо старика Витольда спросить». Я сначала ушам не поверила. Сердце ёкнуло. «Неужели хоть что-то здесь напоминало привычный мир?» Но как же все же хорошо, что хранитель меня отлично понимает и знает обо всем из моей прошлой жизни. Пальцы непроизвольно сжались в кулаки, будто пытаясь ухватиться за эту хрупкую нить связи между реальностями. Помчалась искать приглядчика семи камней, а он тут как тут. у стены шевельнулась, и вот Витольт уже передо мной. Удивительная способность сливаться с обстановкой, будто часть самого замка, его древних камней и темных уголков. Затащила его в комнату, усадила на стул — Дерево скрипнуло под его худым телом. «Витольд, мне нужны все свежие объявления, но не о найме на работу, а про поиск услуг и аренды, продажи и покупки товаров». Старик хоть и выглядел удивленным, но вопросов задавать не стал. Я метнулась к рюкзаку за пищами и принадлежностями, и, раскрыв первую попавшуюся тетрадь, приготовилась записывать. Веки Витольда дрогнули, словно занавес перед началом таинственного действа. Он прикрыл глаза — и принялся монотонно бубнить, будто читал вслух невидимые строчки. Староста архипсипатых из красной деревни графа Тугова продает тонну клубней подземного яблока. Самовывоз цена — тысяча крон. Торг. Артель лесорубов продает срубы. И вот так сначала предложение и спрос на товары, потом дошли до услуг. Местное приспособление для записи скрипело по бумаге, оставляя за собой следы, как паук, плетущий паутину. Но что я в процессе конспектирования поняла? Логистика у них развита очень плохо. С грузовым транспортом дела обстоят не ахти, и цепочки поставок не налажены. Построить бы здесь железную дорогу? Хотя нет. Какая железная дорога в горах? Перед глазами поплыли образы. Паровозы, сгибающиеся на крутых склонах, тоннели, прорубленные в скалах. Нереально. Мне нужны фуры, а из замка можно было бы сделать гигантский склад, скупать товары оптом и доставлять нуждающимся оптом и в розницу, забирая себе стоимость доставки» приглядчиков еще завести пару-тройку, чтобы постоянно мониторить объявления и быстро все скупать. Эх, точно можно было бы развернуться. Только деньги для начала нужны. Ну и идея быстрой и недорогой доставки грузов на большие расстояния. У них тут вся проблема именно в том и заключалась. К примеру, кузнецу Петрову нужен металл, а артель рудокопов его как раз продавала. Но кузнецу не нужна тонна, а ехать он за 100 килограммами не хотел. А артель соглашалась доставить за свой счет не меньше тонны. От предвкушения и азарта я даже губу закусила. У меня зазвенело в ушах, будто торопливо перезванивались колокольчики. Но я старалась пока не отвлекаться, чтобы ничего важного не упустить. Ведь Витольд продолжал бугнить. Он как раз дошел до объявления об аренде. В основном искали жилье в столице, но тут... Синарита Валенсия Рикардо ищет место под приют для бездомных животных в количестве сорока особей. «Гарантируется своевременная оплата и полное содержание приюта, включая питание и жалование трем сотрудникам. Стоп!» Завопила я так громко, что Лун подпрыгнул, а Витольд поперхнулся. Я посмотрела на дракона. «Ты как к животным? У нас места много. Может, возьмем? Это ведь выход. Мало того, что нам будут платить аренду, так еще и смотрители с живностью появятся. Их эмоции тебе подойдут?» Цилуна округлил глаза и захлопал ими восторженно. Но возразить решился Витольд. Его голос звучал, как скрип старой двери. «Сенарита, это ведь унизительно. Вам не по статусу. Пойдет. Помню, при бароне Матвее Милове в семи камнях жили собаки. Я любил с ними играть. Они меня умиротворяли», — отмер хранитель. Его хвост дернулся, будто он уже видел перед собой этих псов. Лохматых, верных, теплых, И подражал их приветливому вилянию. Я ударила в ладоши. Звук хлопка разлетелся по комнате, как сигнал к действию. «Отлично». «А благие дела не могут быть не по статусу, Витольд. Особенно, когда мы в таком положении. Откликнись на объявление этой синариты Рикардо. Скажи, что мы готовы их принять». Витольд опять ушел в себя, прикрыв глаза. Его пальцы слегка дрожали. То ли от магии, то ли от неодобрения. А я наклонилась к уху дракончика. «У нас с тобой еще столько дел. Когда пойдем в шахту? Мне еще надо силу себе выбрать. Надеюсь, ты поможешь разобраться во всех этих любах», прошептала заговорщицки. «Давай прямо сейчас и пойдем» оживился тюлун и слетел с кровати а витольд вскочил со стула Синарита рикардо ответила она на все согласна и будет у нас завтра на рассвете вместе со всем приютом животными обслугой и со всем необходимым где будем размещать надо же освободить для них место я посмотрела на старика скептически это как он собрался место расчищать сам собирается тяжести таскать он же надорвется Его хрупкие кости, обтянутые кожей, казались такими же древними, как стены замка. Я медленно поднялась. «А где у нас там генерал? Почему бы не попросить его о помощи?» Уверена, что ему это расплюнуть, ну или рукой махнуть. «Попросим помочь тебе генерала», — сказала я и устремилась к двери. Витольд схватился за сердце. Его лицо исказилось в гримасе, словно он проглотил лимон. «Сенорита, жизнелюб, с вами, как можно? Сенор Янисград — брат короля». «Доблестный генерал и герцог! Разве же мысли мы его просить о таких услугах?» Голос его дрожал, а глаза округлились до размеров чайных блюдец. Я нахмурилась и передернула плечами. В моем мире отказ помочь старику считался бы куда большим позором, чем любая унизительная просьба. Где-то в глубине души теплилась уверенность, что генерал — именно из тех, кто не станет церемониться из-за условностей. «За спрос не бьют в нос, Витольд. Мы спросим. А если откажется, то обижаться не будем. Старик заёрзал на месте. Глаза его забегали. Он явно меня осуждал за дерзость. Ушёл он, нет его в замке. Попробовал зайти с другой стороны Витольд. Вскочил и резво меня обогнал, выскакивая в коридор первым. Тем более, там и работы немного. все ценное продано давным-давно. Я остановилась, крестив руки на груди. «А где ты вообще собрался их разместить? Много ли места под приют надо?» Витольд замер. Его взгляд побежал по стенам, будто ища ответ в трещинах между камнями. Там обслуги три человека. Их мы поселим в освободившиеся комнаты тех, кто ушел, А животных я думал разместить в замковой сокровищнице. Она просторная и пустая, только порожние сундуки вынести надо. Вы же сами знаете, что там давно ветер гуляет. В том-то и дело, что понятия не имею даже о том, где эта сокровищница находится. Но я покивала в ответ. ведь только без того, наверное, устал удивляться моим странностям». «Ладно, тебе виднее», — смирилась я. «Ты занимайся тогда этим, а мы с Хранителем пройдемся. Только скажи, а для тебя и генерала у нас ужин есть?» В лице Витольда внезапно просветлело. Синор-генерал не велел на этот счет беспокоиться. Сказал, что из гарнизона принесет синарита. Со скрываемым восторгом выдохнул приглядчик. По мне, это было логичным решением, и превозносить за него Яниса не стоило. Но раз уж здешние обычаи диктуют трепет перед герцогскими широкими жестами, решила при встрече генерала от души поблагодарить. Мало ли, вдруг это обязательно. Вот и хорошо. «Лун, идем?» — позвала хранителя. Но дракончик решил, что своим ходом передвигаться для него слишком энергозатратно, и с легким шуршанием пролетел комнаты, чтобы плюхнуться мне на руки. Вес у него был не то чтобы большим, но ощутимым. Я задумчиво посмотрела на выданный мне в гарнизоне волшебный рюкзак. Его ткань переливалась едва уловимым сиянием. Пристроила дракончика в его накладной карман. Он не возражал, лишь уселся поудобнее, высунув мордочку. Надела сумку задом наперед, чтобы хранитель указывал дорогу, и отправилась на выход. «К шахтам через центральные ворота», — скомандовал Лун, когда мы вышли из замка. Я остановилась, запрокинув голову, чтобы рассмотреть удивительно крепкие высокие деревянные створки, чернеющие на фоне багровеющего заката. В той стороне я еще не была. Пошагала по пустому двору, отстукивая каблуками сапог ритм летящей гулки меха. Каждый шаг отдавался в груди, будто само сердце билось в унисон этим звуком. Смеркалось, и на душе ворочался неприятный холодок. Ветер шевелил волосы, принося с собой запах сырости и чего-то металлического, может, руды из тех самых шахт. «Лунна, расскажи мне все, что ты знаешь о Любах. Какие из них, на твой взгляд, лучше всего подходят моему громолюбу?» Попросила я, чтобы беседой прогнать жутковатые ощущения. Почему-то в голову лезли слова генерала и Зои про то, что монстры иногда пробираются вглубь королевства. Вдруг за воротами они меня поджидают. «Я всех-то не знаю, но могу тебе рассказать, какие полезные силы были у моих прошлых хозяев, когда замок процветал? Расскажи, интересно послушать», — обрадовалась я. У высоких ворот нашлась маленькая калитка. Я выскользнула из нее и увидела чуть ниже по склону заброшенную деревню. Крыши домов покосились, окна зияли пустотой, а правее — заколоченный вход в пещеру. К нему вела широкая каменная дорога, запущенная, поросшая мхом и травой. Без подсказок было понятно, что нам туда. Пошла по ней под рассказ дракона. «Григорий Милов — мой самый первый хозяин. Он и построил семь камней, и меня призвал». Он был самым любимым моим хозяином, и основной его силой была сила камнелюба. Лун замолчал на мгновение, будто вспоминая те давние дни. Григорий открыл шахту и нашел там первые семь камней. Как ты можешь догадаться, он умел двигать камни, слышал их шепот. А вторым и третьим его покровителями были сластолюб и щитолюб. Благодаря этому у барона было множество женщин и детей, но богатства хватало на всех. Я в те времена был очень силен и счастлив. С ноткой ностальгии протянул Лун. «Я же этих Любов сразу отмела, как для меня бесполезных. Читать я без всякой магии умею, а мужской гарем вызывает во мне лишь ужас». «Кто еще?» Лун ненадолго задумался. «Был еще Викентий милов, Им правил Путелюб. Этого вечно тянуло в дорогу. Он водил караваны через самые гиблые места, потому что второй его силой был тяголюб. Благодаря ему Викентий мог уменьшить вес грузов и провести телеги через болото». Мне Викентий не очень нравился. Деньги у него водились, замок был полон людьми, но сам он слишком часто и долго отсутствовал. У меня же не знаю почему, но на Любов Викентия в мозгу что-то вдруг щелкнуло. Интересно, а что нужно, чтобы отправлять грузы огромными дирижаблями? Может, их можно заправлять силой воздухолюба, запрягать в них пегасов или же подгонять скоростью звука, если мой громолюб такое может? Это прямо очень интересно. И тяголюб. «Видимо, мою сумку делал кто-то обладающий такой силой. Если мне взять ее второй, смогу ли я заряжать ею корзину дирижабля?» Мои пальцы непроизвольно сжали ремень рюкзака. Ткань под ними была будто живая, прохладная и слегка покалывала кожу. А вот чтобы сумка стала безразмерной, это кто нужен? Неужели безналюб, про которого говорил генерал? Что-то не верится, что он или верховный маг, а я помню, что такая сила только у них двоих, раздают ее для подзарядки артефактов. Хотя надо, конечно, у самого генерала разузнать. Мысли неслись так быстро, что я очнулась только у входа в шахту. Под ногами хрустнул какой-то осколок. Может, остаток древнего кристалла, а может, просто камень. В темноте разглядеть было невозможно. Азарт пришлось нехотя подавить и вглядеться в темноту. Воздух здесь пах сыростью, грибами и чем-то пугающим. Я невольно задержала дыхание и пролезла между досок. В небольшом зале царил мрак. «Камни я чувствую, благодаря тому, что меня призывал Григорий. Слабо, конечно, но все же немного его даром мне передалось. Вытаскивай меня скорее, я полечу впереди!» Нетерпеливо поторопил Лун и заерзал в кармане рюкзака. Я поспешно расстегнула клапан, и дракончик вырвался наружу. Его чешуя на мгновение вспыхнула в темноте бледно-красным светом, и Лун пропал. «Хм, дорогой мой, ты хочешь, чтобы я там ноги переломала?» — крикнула я ему вдогонку. Мой голос странно отразился от стен, будто десяток невидимых кать повторили мои слова с разными интонациями. В ответ из темноты донеслось лишь легкое шуршание крыльев. Лун явно не собирался возвращаться. Никакого фонаря я не брала, и в кромешную тьму шахты идти не собиралась. Уже подумывала отступить и крикнуть, что вернемся завтра лучше подготовленными, как... синарита вам все же жить надоело!» — раздался за моей спиной недовольный голос генерала, и в предбаннике пещеры стало светло. Я резко обернулась и увидела не состоявшего в паре шагов поодаль. Над его головой парил светящийся шар. Не теплый, желтый, как огонь, а холодный, почти белый, как зимняя луна, но яркий. В его свете все уже не казалось таким страшным. Или это не из-за шара, а из-за присутствия самого генерала? Лун почувствовал рождение новых камней, а нам, как вы понимаете, нужны деньги». «Кстати, генерал, мне тут в голову пришла интересная идея по поводу способа разбогатеть. Не подскажете хорошего инженера-изобретателя?» Вывалила я на него все, что занимало мои мысли. «Это все нервное». А генерал, по всей видимости, за день устал мне удивляться. Поэтому ответил спокойно. «Есть, мой брат Сигизмунд. Его величество обожает что-то изобретать, и он, к слову, просто жаждет с вами пообщаться». Однако хочу напомнить вам, Синарита, что вы сейчас должны сидеть в своей комнате и изучать монстров. Если вы не пройдете через 30 дней одобрения совета, у вас силу громолюба заберут. И семь камней тоже». Его слова повисли в воздухе, смешавшись с запахом сырости и пыли. Светящийся шар над его головой пульсировал, будто в такт его дыханию. «Я прикусила губу от досады. Извечная проблема. Как успеть все и сразу?» «Я помню и собираюсь заняться этим после ужина. Даже склоняясь к тяголюбу», — заверила я и выпалила. «Это вы сумки силой безналюба заряжаете или верховный?» Янис закашлялся так, будто ему в рот мошка залетела. Его светящийся шар дернулся и на мгновение погас, затем вспыхнул снова еще ярче. «Вы всерьез думаете, что у вашей сумке сила безналюба?» «Нет, я думала тяголюба и безналюба». Тень генерала на стене покачала головой растягиваясь и изгибаясь, как живая. «У вас странно работает логика, сценарита. Даже ребенок первым делом подумал бы о ленность-любе. Кому не хочется таскать тяжести, и он предпочитает уборки все запихнуть в сундук? Конечно же, лентяй. Поэтому маги, получившие его силу, облегчают жизнь всем нам». Я фыркнула, и эхо подхватила мой смешок, разнеся его по всем ответвлениям шахты. «Это у них логика работает странно, а не у меня. В жизни бы не подумала, что существует ленность-люб». Но тут из темноты донёсся голос луна Катя, иди скорее сюда, я их нашел. Не раздумывая, я схватила Яниса за рукав и потащила за собой вместе с его фонарем.